Из-за столь интенсивного давления и стремления к ранним достижениям очень многие дети теряют психическое и физическое здоровье. Миллионы американских детей принимают лекарства для лечения синдрома дефицита внимания СДВ. Этот синдром нарушает их способность спокойно сидеть и слушать в школе, мешает получать хорошие оценки и достойные баллы на экзамене и, в конце концов, уменьшает вероятность поступления в колледж. Доктор Леонард Сакс, врач и психолог, который написал книги о проблемных подростках «Мальчики рискуют» – «Boys at Risk» 2007 год и «Девочки на грани» – «Girls on the Edge» 2010 год на русском языке не публиковались, рассказывал мне. Теперь американские дети в 14 раз больше британских получают лекарства против СДВ. В Соединённых Штатах, по сравнению с Германией, у ребёнка в 40 раз чаще устанавливают биполярное расстройство и назначают лечение. В США, в отличие от Италии, Детям в 93 раза чаще назначают такие препараты, как рисперидон и зипрекса, предназначенные для контроля над поведением. Таким образом, у нас сразу же сажают на лекарства всех детей, которые не получают пятёрок или не сидят спокойно в классе. Ни в одной стране мира так не делают. Это исключительно американское и довольно новое явление. Можно сказать, что в обществе 21-го столетия ребенок, который не поступил в колледж, считается клинически больным. Теперь, как никогда, диплом колледжа служит обязательной предпосылкой хорошей жизни. Но поскольку количество мест в колледжах едва ли увеличивается, родители пытаются запихнуть все больше и больше детей во все более узкий тоннель. Постойте, давайте спросим, Разве все эти денежные затраты, редкое общение детей с родителями и усталость от постоянных занятий приводят к появлению более продуктивных и счастливых взрослых? Разве это помогает людям процветать? Для большинства детей всё это приводит к противоположному эффекту. Стремление к крайним достижениям имеет скрытую тёмную сторону. Оно деморализует молодых людей, заставляя подростков тренироваться как профессионалов, искать совершенство и выбирать свой жизненный путь так рано, мы просто причиняем им вред. Мы тормозим рост и развитие детей, закрывая возможность исследования жизни и делаем их более уязвимыми. Вместо того, чтобы учить детей мечтать, рисковать и извлекать опыт из неизбежных жизненных неудач, мы вынуждаем их жить в страхе перед малейшей ошибкой. Когда мы превращаем детей в вундеркиндов, мы делаем их слабыми. Журналистка Меган Маккардол много писала о страхе неудачи, который отдалевает современных молодых людей. В 2014 году она рассказала такую историю амбициозной старшеклассницы «После одной из наших бесед ко мне подошла десятиклассница и робко попросила уделить ей минуту. У меня всегда есть время, чтобы поговорить с робкими старшеклассниками, ведь когда-то я была такой же». Девушка спросила меня, «Ах, «Я поняла, вы говорили о том, чтобы пробовать новое и сложное, но я участвую в программе международного бакалавриата, где лишь примерно 5% из нас получат высший бал. Так как же мне изучать предметы, по которым я могу не получить отлично?» Перефразируя ответ, Маккардл скажем так. «Если ты в 10-м классе не можешь попробовать что-то новое, то когда сможешь?» Эта тема кажется особенно важной профессору психологии Стэнфордского университета Карол Дуэк, которая в 2006 году написала бестселлер под названием Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей. Как-то в конце лета я сидел с ней и обсуждал изменения, которые она наблюдала у первокурсников за время своей работы. Я думаю, что общество в глубоком кризисе, сказала она. Кажется, сегодня дети слабее, чем прежде. Они испытывают больше страха перед неудачами, перед плохой оценкой. Я встречаю у многих желание поступать наверняка. Дети не хотят, чтобы их оценивали и судили, и не хотят показывать результаты. И это молодые люди, которые поступили в Стэнфорд, то есть те, кто уже выиграл в начале своей жизни. Кажется, юношеский оптимизм деформировался в боязнь неудачи. Однако всё ещё хуже. С 2011 года резко возросло количество случаев депрессий и суицидов у подростков. Это особенно печально, учитывая, что в общем и целом привычки молодых людей изменились к лучшему. В Соединённых Штатах и других развитых странах подростки меньше употребляют алкоголь, табак и наркотики, а число ранних беременностей значительно сократилось. И всё же подростки нуждаются в неотложной психологической помощи. Уровень депрессии и тревожности у них подскочил на 70% за последние 20 лет. Количество молодых людей, оказавшихся в клиниках душевного здоровья или обратившихся за психологической помощью, удвоилось с 2009 года. За прошедшие 3 года в два раза больше подростков были госпитализированы с расстройствами пищевого поведения. В США старшеклассники и студенты от 5 до 8 раз чаще страдают от симптомов депрессии, чем 50 лет назад. Такая проблема существует не только в США. По всему миру подростки поражены депрессией. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году она стала преобладающей причиной заболеваемости и инвалидности подростков во всём мире. При поддержке ВОЗ был проведён опрос Мировое психическое здоровье Оказалось, что половина из тех, кто страдал от расстройств душевного здоровья, в том числе и от депрессии, впервые отметили симптомы заболевания в 14 лет. В странах с высоким уровнем доходов, например, в США, чуть менее половины подростков, испытывающих психологические проблемы, получают медикаментозное лечение. Неудивительно, что это нередко приводит к трагическому финалу. не может не пугать и увеличение самоубийств. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний CDC, опубликованном в августе 2017 года, уровень суицидов среди девочек самый высокий за последние 40 лет. С 2007 по 2015 год количество самоубийств среди мальчиков-подростков возросло на 40%, а среди девочек более чем в два раза. В 2011 году впервые за последние 20 лет больше подростков погибло в результате суицида, чем из-за домашнего насилия. Эту цифру превышает только количество автомобильных аварий. Другие причины смерти подростков встречаются всё реже, а количество попыток свести счёты с жизнью растёт. Смерти это только вершина айсберга, с грустью отмечает Сэлли Куртан, специалист по статистике CDC. Сложно понять, повышенная тревожность никак не связана с реальными опасностями окружающего мира, с распространяющимся голодом и нищетой, войнами, угрозами безопасности и другими событиями, которые обычно вызывают психологические проблемы. Во время Великой депрессии, Второй мировой войны и войны во Вьетнаме, когда американцев призывали на службу в армии, у подростков и молодых людей отмечалось менее угнетённое состояние, чем сегодня. Похоже, что этот рост гораздо больше зависит от того, как молодые люди воспринимают мир. Экзаменам и оценкам уделяется больше внимания, чем когда-либо. Современные дети ежедневно проводят в школе больше часов, чем раньше. Вне школы они тоже тратят немало времени на обучение, тренировки, оценку и вознаграждение со стороны взрослых. В тот же период прошлого века, когда начал возрастать уровень тревожности и депрессии у детей, резко сократилось явление, которое учёные называли свободная игра. Мы с вами хорошо его знаем. Теперь важнее становятся школьные и направляемые взрослыми занятия, например, организованный спорт. Здесь ответственность несут взрослые, а не дети и подростки, и это прямой путь к неудовлетворённости, тревожности, психопатологии и ещё более опасным последствиям. Не будет преувеличением сказать, что молодое поколение находится на грани самого острого кризиса душевного здоровья за последние десятилетия, говорит Джин Твенге, автор более 140 статей и книг о подростках. Она считает, что увеличение случаев депрессии в этом поколении связано с изменением целей, с внутренних на внешние. Внутренние цели определяют направление собственного развития личности. Например, человек занимается тем, что ему интересно или посвящает досуг саморазвитию. И наоборот, внешние цели связаны с материальными выгодами и другими показателями статуса, например, высокими оценками, доходом и привлекательной внешностью. Венге приводит доказательства того, что сегодня подростки и молодые люди более ориентированы на внешние цели, чем это было в прошлом. В ежегодном опросе студенты-первокурсники отметили, что хорошее финансовое положение намного важнее для них, чем приобретение осмысленного отношения к жизни. 50 лет назад было верно ровно противоположное.